Глава 7. Мы с Макаром обернулись к дому. Лисси продолжала смотреть из окна. А за ее плечом было видно, как Евгений сидит за столом и пьет апельсиновый сок из прозрачного стакана. Он морщится так, словно это чистый спирт. Постоянно смотрит на время на смартфоне, ждет доставку алкоголя. Будь моя воля, я бы запретил продавать алкашку по ночам. Но мало быть князем, чтобы издавать законы. На это есть воля лишь у императора. «А когда он пить начал?» — задумчиво спросил Макар. «Это надо у света спросить. Пошли в дом, Саш, и ты за нами. Найдем фломастеры, и смогу вас всех привязать к предметам». «Хорошо, а я могу сам выбрать предмет», — поинтересовался мертвый брат. «Конечно, но он должен весить не больше килограмма». Озвучил я свое главное условие, поскольку больше не намеревался таскать тяжести. «Надо подумать», — ответил Саша и проплыл сквозь стену. Он чуть не врезался в Лиси, заставив девушку отшатнуться. Макар пожал плечами и проплыл следом. А мне, как обычному смертному, пришлось возвращаться через дверь. И стоило зайти в кухню, как я увидел занимательную картину. Лисси голосом бывалого следака расспрашивала Женю. «И сколько лет ты пьешь?» «Да не помню я. Сколько себя знаю». — пожал плечами брат. Его руки дрожали. Он то и дело хватался за помятую пачку сигарет, но гневный взгляд сестры напоминал, что здесь курить нельзя. Спроси, что отец подарил ему на восемнадцатилетие. Попросил призрак Саши у Лесси. Она повторила вопрос, на что Женя лишь почесал затылок. Допрос продолжился. Сашу интересовали именно памятные моменты, которые произошли до рокового дня на празднике Шолоховых. Но Женя не мог ничего вспомнить. Он злился. Выпил пачку сока, схватился за сигареты и встал. Пойду, подышу свежим воздухом. Странные у вас вопросы. Женя вышел, а я присел за стол, занимая его место. Лёш, может объяснишь, что это было? попросила сестра. «Но у вас тут такие страсти творятся. Нашей семье такое и не снилось», — прокомментировала Маша, попивая через трубочку молочный коктейль. «Уже жалеешь, что переехала?» — поинтересовалась Лиси. «Ни капли». Входная дверь распахнулась, и внутрь забежали питомцы. Булочка подпрыгнула к хозяйке и стала проситься на ручки. «Ой, какая ты грязнуля у меня», — посетовала Маша, поднимая котенка на вытянутых руках. «Вон в той двери душ, там мы моем питомцев», — указала Света. «Там даже специальный шампунь для них есть. Увидишь». «Спасибо. Нам точно нужно хорошо помыться. Да, булочка?» С нежностью спросила Маша, на что получила лишь жалобное мяуканье. Булочка мыться не хотела, как и любая кошка, но графиня не оставила ей выбора. И когда Маша скрылась в санузле, откуда послышался шум воды и протяжное мяуканье, Мы продолжили разговор. Свет. Удалось выяснить, что Саша и Павел были не теми, кем мы их считали. Шолоховы провели над ними какой-то обряд. И сейчас выяснилось, что там был и Женя, спешно объяснил ей сестре. Алисия и без того слышала все разговоры видимых и невидимых существ. То есть их можно было спасти? Раскрыла рот Света. «Нет», — ответил призрак, а я повторил за ним. «Значит, и Женю нам не спасти». Я посмотрел на призрака. Мертвые врать не умеют, а вот не договаривать или выдавать за правду то, что им внушили при жизни, — это запросто. А что там Саше внушали Шолоховы, ему самому неизвестно. Надо разбираться. И причем так, чтобы больше никто из моей семьи не пострадал. Да, я родился в другом мире, но у меня остались эмоции этого тела, и реакции на определенных людей, которые за столь короткое время стали моей настоящей семьей. «Я не знаю», — честно ответил призрак брата. «Мне хочется надеяться, что шанс есть». «Тогда почему ты -то уверен, что с вами этого шанса не было?» — задал я наводящий вопрос. Призрак завис рядом со Светой, которая не переставала оглядываться по сторонам. Она много настрадалась от Александра при жизни, поэтому опасалась его. И после смерти. «Мы другие», — уклончиво ответил мертвый брат. «А можно конкретнее?» «Так, чтобы мы могли тебя понять», — спокойно попросил я. «Не могу сказать. Просто знаю». Я передал ответы Свете, и она решила высказать свои предположения. Возможно, суть в воздействии. Женя не обладает магическим талантом, а Саша и Павел были хоть и адептами, но достаточно опытными магами в своих профилях». «Ни к чему гадать. Доберемся до этих уродов и прямо спросим», — заявил я. А сам уже выстраивал в голове сложные планы, как добраться до княжеского рода Шолоховых. Леш, одно дело, когда происходят стычки между мелкими аристократами. На это никто не обращает внимания, но когда начинают конфликтовать княжеские рода, это может выплеснуться в настоящую гражданскую войну предупредила сестра. «Это в случае открытого противостояния. Мы же будем делать все грамотно и тайно. Начнем со сбора сведений. И в этом нам помогут целых 13 призрачных шпионов, которые после смерти остаются верными Саше. Мы выстроим свои сети. Затем подключим союзников. Но я не доверяю Саше, даже после его смерти. Ты просто не видишь, как он изменился». Не веришь ему, так поверь мне. Ладно, все равно у нас нет другого эксперта по мертвым, сглотнула сестра и потянулась к коробке с соком, которая оказалась пуста. Света недовольно фыркнула и бросила коробку в мусорку, открыла холодильник и достала яблочный сок. Мне кажется, что я сам себе не могу доверять, поделился брат. О, начался период откровений. «Обычно он длится дня два, когда хочется всем и каждому излить душу. Потом пройдет, и начнется депрессия, сожаление о смерти», — заметил Макар. «А принятие когда будет?» — спросил у него Саша. «У меня сразу как встретил Леху», — развел руками призрак. «Хорошо». Тогда поплыл выбирать себе предмет. Брат медленно направился вверх, где располагались комнаты. «Меня подожди!» «Я тебе такие классные гири и полки покажу!» Макар поплыл за ним следом да так быстро, что обогнал. Спорю, что он сейчас вылетел на крышу, осознал, что переборщил со скоростью и вернулся обратно. «Где там фломастера? спросил я у Лиси. «В сумочке были. Сейчас посмотрю», — ответила девушка. Маша вышла из санузла, держа на руках булочку, закутанную в полотенце. У котенка был крайне недовольный вид, что еще больше умиляло ее хозяйку. «Ой, а остальные-то наследили», — заметила Маша. Я и Света повернулись в сторону совмещенной гостиной. Там виднелись сотни следов лап. И ладно бы только на полу, но зубастик и весь диван заляпал. Пока мы разговаривали, он исполнил свое прошлое желание и вытерся весь от дивана. «Кажется, надо вызывать клининг», — сказала Света, наливая в чистый стакан яблочный сок. «Какой клининг? Еще деньги на него тратить» с возмущением обернулась Лисси. «Мы можем себе позволить такую мелочь». «Мелочь? Да лучше отдайте эти деньги мне, а я сама уберусь». Мы с сестрой переглянулись. Света неодобрительно замотала головой, а я улыбался. «Шпионы должны умело скрывать следы преступления», — заявил я. «Вот-вот. А если в качестве оплаты кто-нибудь закажет мне новую сумочку, то я готова прямо сейчас начать». — ответила Лиси и достала из сумочки четыре маркера. Вернее, это было два высохших фломастера и два черных маркера. эмм я же видел где-то новую упаковку. Это не подойдет», — подметил я. «Призраки не любят, когда их привязывают к использованным до крайности вещам». «У меня, наверное, видел. Мы же когда мимо книжного проходили, я там фломастеры с блестками купила», — улыбнулась Маша. «Точно» тогда у графини почти закончились подаренные деньги, но природное желание тратить заставило ее распрощаться с ними до конца и она решила что ей жизненно необходимы фломастеры с блестками эти фломастеры мне жизненно необходимы заявил я даже так тогда сейчас принесу за одну булочку в лежанку положу маша пошла наверх по лестнице положив голову котенка на плечо и судя по взгляду булочки Она не собиралась мирно лежать в положенном месте. Обычно с таким взглядом животные выдергивают шторы вместе с карнизом. Но не няньку же для гепарда нанимать. Так что пусть Маша сама воспитывает, раз так хотела. И разбирается с последствиями. Вот эту сумочку. лиси протянула мне телефон, где была обычная красная сумка из искусственной кожи за три тысячи рублей. Дешевый нынче клининг. Отправляй ссылку. Усмехнулся я. Как дешевый. Тогда еще и кошелек. И зачем я это сказал? Хотя нет, мне ведь не жалко. Пока у Лиси самые минимальные потребности среди всех здесь присутствующих. Один корм для питомцев, доставку которого мы оформили на утро, стоил 100 тысяч рублей. Причем Маша купила две упаковки для булочки, а я 10 для остальных. Там всего по 5 килограммов каждый, так что это быстро схомячат. Я заказал девушке сумку и кошелек, и она довольная пошла убираться. Еще никогда не видел, чтобы кто-то подходил к уборке с таким вдохновением. Лиси включила музыку и начала мыть пол шваброй, попутно пританцовывая. И это все подофигевший взгляд света. Сестра бы и за миллион не согласилась убираться, уж так ее воспитывали. Маша спустилась вместе с фломастерами и протянула мне упаковку, где было ровно 12 штук. Так, самого сурового из призраков привяжем к розовому фломастеру, чтобы смерть медом не казалась. Графиня не успела ничего сказать, как сверху раздался грохот. Словно шкаф упал или карниз. «Ой!» — воскликнула Маша. «Булочка негодует», — подметила Света. «Она же совсем маленькая, еще ничего не понимает. Значит, надо объяснить. Попробуй, когда гладишь ее, представлять определенные образы». «Внушай ей послушание», — посоветовал я. «Ладно, пойду попробую». Маша спешно вернулась наверх. Что ж, надеюсь, завтра не придется снова вызывать строителей. До поездки к советнику императора осталось пару дней, и хотелось бы потратить их на тренировки. Тем более артефакт преобразователя уже отнесли в подвал. Через пять минут вернулся Макар с криками. «Мы выбрали!» Гиря весом в один килограмм тоже не принимается. На выдохе ответил я. «Блин». Расстроился призрак и поплыл обратно вверх. Вскоре вернулся Евгений. У него закончилась пачка сигарета, до магазина было далеко. Благо, что хотя бы сигареты было запрещено заказывать. Это было сделано специально, чтобы подростки не начинали курить. Поэтому Евгений с обреченным видом взял из холодильника томатный сок, пачку соли и пошел наверх. «Леш, я выбрал». — раздался позади голос Саши. Неожиданно. Но я сохранил спокойствие, хоть сердце и дрогнуло. Медленно обернулся с вопросом. «Надеюсь, это не подушка и не полка?» «Нет». «Фух, неужели мне впервые попался адекватный призрак?» Макар бы на это рассмеялся, но Саша оставался серьезным. Словно он шуток не понимал, или пока к нему не вернулась та часть личности, что отвечала за юмор. «Что ты придумал?» Спросил я у призрака брата, поскольку он продолжал молчать. Но он рта раскрыть не успел, как вернулся Макар с очередным предложением. «Придумал. Там в ящике у Лиси красные стринги лежат». Лиси это услышала, и швабра выпала у нее из рук. «Если бы можно было второй раз тебя убить, то я бы это сделала», — процедила девушка. «Есть в смерти свои плюсы», — усмехнулся призрак. «Ага», — оскалилась Лисья и потянулась к розетке, в которой торчал штекер от телевизора. «Не смей, только не это!» — в панике закричал он. Но мисс девушки была беспрекословна. Она ярусно выдернула штекер из розетки и бросила на пол. А потом с миловидной улыбкой вернулась к уборке, в то время как Макар стек на пол. «Саш, так что ты придумал?» Я снова обратился к брату. «Это был сложный выбор». Нужна была такая вещь, которую можно незаметно подбросить куда угодно. И? Почтовый конверт. Из налоговой. Без адреса. Эм, а где ты такой нашел? Там на чердаке коробка, где полно таких. Думаю, что хозяева дома работали в налоговой, либо занимались мошенничеством. Я одобрительно кивнул. Это же гениально. Почти как ручка и карандаш, но в разы лучше. Конверты из налоговой точно не станут выбрасывать. Налоговая слишком долго отвечает на запросы, даже от аристократов. И благодаря бюрократической машине у нас будет прекрасная фора для разведки. Так что я, вдохновленный планами мести, почти так же, как Леси уборкой, поднялся за братом на чердак. Здесь было маленькое чистое помещение, заставленное коробками с вещами хозяев. Ничего ценного, но и выбросить это все у них рука не поднялась. Саша указал на нужную коробку с бумагами, где была целая стопка нужных конвертов. Проверил и правда. От налоговой, но без точного указания адресов. Я взял на всякий случай целую стопку, а то вдруг один конверт повредится. Придется брата перепривязать. И дальше началась рутина. Капля крови и заветные слова. Сначала внутрь конверта, потом на фломастера, Розовый достался суровому бородатому мужику, который при жизни был магом огня уровня адепта. Это мне повезло, что брат не тратился на мастеров, которых не так много по всей империи. Иначе бы я не справился, даже если бы выучил всю книгу заклятий для дуэлей. Когда призраки были привязаны, а гостинные диван убраны, все с чистой совестью отправились спать. Но кроме привидений. Саша пошел приводить к разуму своих подчиненных, а Макар выслеживать паука. Зачем? Я решил не уточнять. Ночь прошла, на удивление, спокойно. Призраки не голосили всю ночь, и даже телевизор внизу не работал. Спасибо пауку. На нас никто не напал, а питомцы не разгромили дом. Пострадал лишь один комод, который Маша сама смогла поставить обратно. И даже утром меня никто не будил. Поэтому, открывая глаза до будильника, я оставался настороженным. Но не бывает все так гладко. За завтраком тоже все было спокойно. Нам привезли специальный корм для магических питомцев, и все трое с аппетитом начали его есть. Потом Зубастик отправил образ с просьбой о добавке. Но я решил не рисковать и с большим трудом переключил его внимание на прогулку. Вот тут и началось самое интересное. Питомцы стали играть в догонялки, а я прошел на задний двор, остановился, протер глаза. Нет, не показалось. Тринадцать призраков бегали трусцой во главе с Сашей. Они бегали кругами по двору, потом перешли к отжиманиям. Это выглядело особо забавно, поскольку призраки не касались, земля парили над ней. Эм, Саш, а что здесь происходит? Физическая активность помогает сохранить ясность разума. Отчеканил он и подплыл ко мне. Зачем? Это же лишняя растрата энергии. Причем моей. Какой бы большой ни был мой источник, но он не бездонный. А массовая активность увеличивала подачу энергии от меня к призракам. «У ребят слишком рано началась депрессия. Они остались верны мне, но другой мотивации жить после смерти у них нет», — объяснил брат. «Понятно. Значит, им интереса не хватает». «Именно». Я задумался. Насильно задерживать призраков в этом мире тоже не хотелось. У каждого должен быть выбор. Как распоряжаться своей судьбой? «Ребята», — громко позвал я. Двенадцать призраков поднялись и уставились на меня. Да таким взглядом, словно вот прямо сейчас нападут. «Чего вы хотите?» «Говорите по очереди», — попросил я. Они переглянулись. Саша разрешил им собраться в круг и обсудить. «Смотрю, интерес у них прибавилось», — прокомментировал я. «Да, с утра пораньше они через одного на тот свет просились» холодно ответил брат. Из круга вышел самый суровый из мужчин. Тот, что привязан к розовому фломастеру, и подплыл к Александру. Он прошептал ему свои пожелания и вернулся к остальным. «Они хотят посмертную компенсацию для их семей. Тогда останутся со мной до тех пор, пока мы не свершим месть», озвучил мне брат. «Сколько?» Они не уточняли. «Но, думаю, хватит по миллиону для каждой семьи. Тогда по два. С учетом инфляции, за то время, которое ты не помнишь. Логично. Тогда я сообщу им, что выплаты будут после совершенного дела, чтобы не халтурили». Я кивнул и оставил призраков. Все-таки плести интриги высокого уровня достаточно дорого. Надеюсь, что конверт от налоговой можно будет просто положить в почтовый ящик. Остаток дня прошел спокойно. Макар так и не нашел логового паука, и перешел к новому развлечению из-за невозможности включить телевизор. Меня он почему-то о помощи не просил. Призрачный подросток принялся учить уму-разуму новеньких. Вернее, он весь вечер объяснял им важность упражнений для памяти и даже уговорил провести несколько совместных занятий. И теперь мои призраки кучно запоминали сложные слова и повторяли по очереди порядок цифр, предложенные в учебнике. Я же потратил весь день на тренировки с Лисси. Учил ее выводить магические нити и следил, чтобы она попутно не взорвала весь дом, да и сам отрабатывал те заклинания, которые запомнил. И так до самого вечера, пока в моем источнике не остался минимум энергии чисто для поддержания жизни всех подопечных. Когда я уже снова собирался лечь спать, ко мне в комнату постучался и зашел Евгений. Он успел уничтожить две бутылки коньяка, поэтому лицо у него было краснющее. «Тебе бы спать, лечь, посоветовал я. «Да я бы рад, но телефон разрывается». Вынул сим карту, так родственники стали через глобал написывать. Пожаловался старший брат. «Они жаждут принести мне клятву?» «Нет, на самом деле надеются, что ты не скоро вернешься». «Некоторые предложили мне посоветовать тебе поступить в Европейскую Академию Магии». «Зачем?» «Чтобы сплавить тебя», — усмехнулся брат. Но они аргументируют это тем, что там можно сразу выучиться на мастера. Так себе мотивация. Мастера можно и в империи получить. Я даже знаю, как это сделать раньше положенного времени. Но ради звания предстоит сложная работа. И я пока не решил, насколько оно мне важно. Ведь дар Воронцовых в другом, в том, чтобы делиться даром. «Я вот зачем пришел», — вспомнил Евгений, почесывая бровь. «Ну?» Руслан мне пишет каждые полчаса. Его отвергла некая графиня, которая ему безумно понравилась. Догадываюсь, что именно она сейчас в соседней комнате вычесывает гепарда. Она? А я тут при чем? Просит поспособствовать. Он мне огромную простыню накатал о том, насколько этот брак будет выгоден для нашего рода. Ты же знаешь, Руслан — парень хороший. Будет Марию на руках носить. Это не аргумент, чтобы агитировать Машу на брак против ее воли. Согласен. Но Руслан только что отправил еще одну простыню. Там он подробно расписал, что видел, как ты увел его невесту с праздника. Причем дважды. Не надо было ему магические очки дарить на день рождения. В общем, я к чему это? Руслан настолько отчаялся, что грозится раскрыть прессе твое местонахождение. М -м да. А ну-ка, продиктуй его номер.